Глава 17. «Ты уже собрался уезжать?» Взволнованно спросила Шинджу, когда я прошел мимо обеденного зала, где она сидела вместе с Эмми. «Ненадолго», — улыбнулся я в ответ. «Только навещу старого знакомого и домой. Это не задание». «А зачем же тогда так нарядился?» Усмехнулась рыжеволосая Неко. «Проверить костюм». «Ты же сказал, что это не задание. Как тогда проверишь?» «Посмотрю, как он сидит на мне». «Как легко в нем двигаться!» «Оставь его в покое, Эмми», — отмахнулась Шинджу. «Может, возьмешь что-то в дорогу?» «Не стоит, я поклонился. Поеду налегке. Говорю же, это быстро. По крайней мере, я очень надеялся, что так и будет». «Хорошо», — кивнула та и отвернулась. Я же направился в свою комнату, но, войдя внутрь, услышал знакомые хлопки. «Пропустишь, ко Послышался под ногами голос Сандаля. Конечно, проходи. Я приоткрыл ему дверь и тот сразу же запрыгнул. Говорят, собираешься уезжать. О, боги, бакет Зори, я закатил глаза. Хотя бы ты не начинай. А что такого? Может, я переживаю за тебя? Я вижу и благодарю за это, покосился я на него. Ты говорил со стариком Джира, что рассказал? «То, что требовалось. Не волнуйся, наши маленькие секретики ими и останутся. В этом доме слишком много скелетов в шкафу, о которых ты даже не догадываешься». «Да неужели? Может, поделишься?» «Если расскажу чужие, придется раскрыть твои». «Понял, отвалил», — усмехнулся я и присел на татами. «Бак а не хочешь ли прокатиться со мной «Э-э-э, нет, друг мой, напарник из меня так себе». «Почему?» «Потому что я болтлив. Разве можно быть таким, когда идешь охотиться на монстров?» «Я ведь говорил, что не за этим отправляюсь в дорогу». «Все равно, прости, суки-кокун, но я останусь. Но если переживаешь за наши тайны, то можешь поделиться своим отличным напитком. И тогда никто не развяжет мне язык даже на смертном одре. «У тебя нет языка», — улыбнулся я, но все же достал камеосу. «Держи!» — саке пролилось на деревяшку и тут же исчезло. «А ты?» — удивился Сандаль. «Что я?» «Для храбрости!» «Не смеши меня, Бакет Зори!» — отмахнулся я с усмешкой. «Лошадей я не боюсь!» «Да какой страх должен испытывать, увидев знакомого!» «Он ведь хотел выдать за тебя свою дочь!» «А ты знаешь все, что творится в доме?» «Я бы так не сказал!» «Хотя мне известно многое. Но кто же будет слушать деревянный сандаль?» Наверное, будь у него глаза, он бы их страдальчески закатил. «Действительно. Ведь если откроешь секрет Каю, тебя забросят в печь». «Тот и оно, мой друг», — согласился тот и подпрыгнул на месте. «А можешь ли поделиться со мной еще немного драгоценным напитком?» Свежий воздух всегда действовал на меня успокаивающе. Яркое солнце приятно грело спину и плечи. Несмотря на плотную шкуру Муру, одежда легко пропускала воздух. Потому мне не пришлось париться, словно в русской бане. Лошадь неспешно шла по дороге, по которой я уже не раз ездил. Деревушка, где жил Саторы, находилась недалеко от реки и от моего стрельбища. Перед выездом ко мне подошла Эмми и протянула несколько пузырьков, идеально подошедших к петелькам на поясе. Как объяснила женщина, там снадобья, дающие временное усиление, нечто вроде стимулятора. Вот только действие длится недолго, да и потом могут возникнуть проблемы с пищеварением, поэтому она рекомендовала пользоваться ими только в крайнем случае. За спиной торчала рукоять, обвитая золотой ленточкой. Я был приятно удивлен, когда последовал совету джира и прислонил меч к спине. Оружие словно прилипло к костюму, но в то же время легко снималось. Проблема была лишь в том, что клинок все еще оставался для меня тяжел. А я даже понятия не имел, что именно надо сделать, дабы взмахнуть им, как получилось этой ночью. «Придется учиться», — пробормотал я себе под нос и чуть пришпорил лошадь. Задерживаться до темноты совсем не хотелось. На дороге то и дело встречались ванны с телегами и повозками. Они провожали меня любопытными взглядами. Некоторые приветствовали и махали руками. Что ни говори, но все же приятно, когда тебя узнают. Таким образом, прошло более часа. Я успел проехать пару небольших деревень, когда пришлось свернуть в лесок. Дорога к дому Саторы так была намного короче». Над головой сомкнулись зеленые кроны деревьев, но солнечный свет все равно пробивался сквозь них, поэтому лес не казался жутким местом. До того момента, пока где-то слева не раздались крики. Пришлось остановиться и прислушаться. Никто не звал на помощь, не вопил от боли, голоса были озлобленные и мужские. Несколько ванов грубо ругались и хохотали. «Получай! Жри, тварь! Сдохни!» «Так, а вот это мне уже не нравится. И почему кричащие кажутся мне знакомыми?» Спрыгнув с лошади, рейнулся на звуки. Пробежав сквозь заросли, совсем немного наткнулся на небольшую группу парней. Их было пятеро. Все одеты довольно прилично. Лошади стоят неподалеку и щиплют травку. А эти неко-придурки, по-другому не назвать, забрасывают камнями и палками рыжую лесу. Бедное животное истекало кровью, но бока все еще вздымались, значит дышит». «Эй, идиоты!» — крикнул я и выбрался на полянку. «Это какой подвиг на вашем счету?» Пятерка ушастых ванов резко обернулась, и двое из них попятились. «О, какие люди!» Я довольно похлопал в ладоши и сделал еще пару шагов. «Смотрю, вас быстро подлечили. Наверное, стоило вас зарезать, чем публично позорить». Передо мной стояли ученики моей школы, которые совсем недавно решили поиздеваться над маленькой зеленоволосой девочкой. Но теперь их руки и ноги казались вполне себе здоровыми, значит, богатенькие родители неплохо потратились на лекарей. «Ты кто еще такой?» Бросил на меня презрительный взгляд и их заводило. Он резко выделялся из толпы. Высокий, плотно сложенный, широкий в плечах, но самое интересное — лохматый и рыжий. «Господин!» Еще один неизвестный обратился к нему. «Заткнись!» Отмахнулся рыжий и смело двинулся в мою сторону. «Что он нам сделает?» Дейсь Юг, это тот самый подкидыш и то из школы», указал на меня пальцем один из обидчиков девочек. «Знакомое имя. Дейсь Юг. Где же я мог его слышать?» «Так ты приемный сын Акаио!» Он приближался, и его пренебрежительный тон мне совсем не нравился. «Не твое дело», — огрызнулся я и остановился. «Пошли вон от лесы!» «От этой грязной кицуне Рыжий посмотрел на полумертвое животное. «Ты хоть понимаешь, что...» Он не успел договорить, видя, как страдает зверек, во мне закипала злость. А вместе с ней вернулись и силы. Я чувствовал, как по телу пробежали приятные мурашки. А уже в следующее мгновение бросился на врага, заставив того заткнуться, захлебывая собственной кровью. Ударом в челюсть я отбросил рыжего Дэй с юка назад, к ногам сотоварищей. «Господин!» испуганно воскликнул один из парней. Двое неизвестных были облачены в одинаковую форму. Серая одежда с желтыми линиями по краям. Символ личных слуг? В нашем доме такое в корне пресекалось, но вот в других кланах... «Так этот ублюдок из клана Ямадзаки? Но какого черта он делает на наших землях?» «Ты поплатишься за это!» — воскликнул второй слуга и бросился в бой. Он ловко подпрыгнул и ударил меня ногой в грудь, но почему-то боли я не почувствовал. Зато услышал тихий хруст, а следом за этим крик парня. Тот свалился возле меня и застонал, схватившись за стопу. Ого! Дошкура шкура мору творит чудеса. Мало того, что защитила от удара, так еще и поглотила инерцию, меня лишь слегка пошатнула назад. Зря вы это начали. Хмыкнул я, смотря на остальных. Бросился к ним. Парни не успели даже среагировать, когда один получил удар в живот и отлетел в сторону. Второй попытался сопротивляться и отмахнулся, но я поймал руку и вывернул так, что она снова захрустела. Да, именно снова, потому что противником оказался тот Ван, решивший неделю назад посмеяться над маленькой крестьянкой. «История повторяется?» – иронично спросил у него, но тот не мог ответить, так как орал во всю глотку. Но внезапно позади послышались тихие шаги. А когда я обернулся, то только и успел подставить руки. Сверху обрушилась тяжелая ветка, от чего я рухнул на пятую точку. Парень, которому я недавно сломал ногу, стоял и злобно смеялся. «Сдохни, падла!» — закричал он и снова замахнулся. Но мне удалось быстренько вскочить и схватить его за кисти. В ту же секунду я ударил ему головой по лицу, разбив нос. На траву и мою одежду брызнула кровь, но я не обращал на это внимания. Противник пошатнулся. Тогда я врезал ему по колену, во мне кипел гнев. Я готов был растерзать врагов. Наверное, поэтому не рассчитал силы. Нога вана сломалась пополам. Кость прорвала плоти, штанину. Он упал, крича от жуткой боли. Вот только мне было абсолютно наплевать. Осмотревшись, убедился, что все лежат и не могут больше сопротивляться. Но даже если бы могли, то не решились бы, видя, что произошло с товарищами. Я подбежал к лисе. Рыжее животное, увидев меня, захрипело и оскалилось. Не думая, что делаю, подхватил ее на руки. Острые клыки тут же сомкнулись на пальцах. От боли зарычал, но, стиснув зубы, прижал зверька к груди и поспешил к лошади. Следовало ее как можно скорее показать лекарю. «Надеюсь, в деревне Саторе он будет». С этими мыслями вскочил в седло и погнал по дороге. В ушах свистел ветер. Лошадь мчалась со всей скоростью, мне только и оставалось, что сжимать лесу как можно крепче, чтобы та не выскочила по пути. Но зато вскоре показались ветхие дома. Пришлось притормозить первое, что привлекло мое внимание, харчевня, которую мы посетили с Саторы в прошлый раз. Изнутри слышались пьяные крики и песни, кто-то веселился. Наверное, не стоило бы мне туда соваться, но в тот момент было абсолютно наплевать на мнение других». Оставив лошадь у стойла, бросился туда. Влетел, словно ветер, сразу приметил толстого хозяина и подскочил к нему. «Где у вас лекарь?» – чуть ли не проорал в лицо. «Что с тобой, парень?» – он ошарашенно уставился на меня. «Видок у меня был тот еще, весь в крови, с бешеным взглядом, таких не особо любит. Скажи мне, где он? Надо помочь!» Показал я лесу. Мужик отпрянул и брезгливо посмотрел на животное. «Убери ее отсюда!» — выкрикнул он. «И сам выметайся!» «Да ты хоть знаешь, кто я?» «Конечно! Приемы шито!» В его голосе совершенно не чувствовался почет к моей семье. «И что с того? Сюда нельзя проносить кицуня!» Стоило ему произнести эти слова, как вокруг воцарилась тишина. «Кицуня?» Послышался позади недобрый голос. Обернувшись, увидел толпу ванов, облаченных в дорогие одежды. Бородатые, хмурые, со стеклянными глазами. Видимо, именно они здесь и гуляли. А я только что испортил им веселье и нажил себе неприятностей. «Давай эту тварь сюда!» Пробасил один из них и вышел вперед. «Здоровый мужик!» Судя по всему, заводил этой шайки сумасбродов. «Пошел нахер!» Огрызнулся я в ответ, чем вызвал смех его друзей. Сам же мужик опешил и уставился на меня удивленным взглядом. «Да ты, видать, не понимаешь, что происходит?» Снова спросил он и шагнул вперед. В этот момент я заметил, как мимо него к выходу проскочила женщина в длинном сером платье и поманила меня рукой. Я двинулся следом за ней, но уже у самой двери Громила схватил меня за плечо и надавил. «Ах ты ж падла!» Я сжал его пальцы, потянул вверх и резко развернулся. Вывернул кисти, когда тот зарычал от боли, ударил ногой в живот. Ван отлетел назад и врезался в деревянную стойку с объявлениями, рухнув на пол. «Знайте свое место!» — злобно выкрикнул я. Это раздражало. Я просто попросил помощи. Не какой-то хрен с горы, а внук главы клана, на чьих землях они живут. Впрочем, это было не так важно. Приоритетная задача — спасти лесу потому я бросился наружу в миг, забыв, что нельзя подставлять врагу спину. "Стой, ублюдок!" Позади раздался крик, но мне было уже не до него. Женщина, что поманила, перебежала дорогу и остановилась у невысокого дома, ожидая, когда я к ней прибегу. Что ж, это мы мигом. Перескочив улицу в пару прыжков, остановился рядом. Та ничего не говоря, впустила внутрь, а когда зашли, захлопнула дверь. Кицуне Спросила она, глядя на сжавшегося зверька. «Откуда?» Взяла животное и двинулась вглубь комнаты. Только тогда мне удалось осмотреться. Широкое помещение было обвешено всевозможными сухими травами. По центру длинный стол и несколько стульев. У стен деревянные лавки. Слева высокая печь напротив входа. Шкаф со множеством пробирок и склянок. Видимо, я попал, куда требовалось. «Я нашел в лесу», — ответил я. «На нее напали». «И ты решил помочь?» Хозяйка удивленно на меня посмотрела. «Разве можно пройти мимо?» «Мимо нет, но обычно таких не спасают, а добивают». Женщина положила лису на скатерть, которую предусмотрительно расстелила на столе. Затем стянула с себя белый чепчик, под которым встрепенулись рыжие ушки. «Вы тоже?» «Молчи», — грубо перебила она, рассматривая животное. «Ты хоть знаешь, кто это?» «Нет, конечно», — пожал я плечами. Просто ехал по делам. Слышу, какие-то придурки ругаются. Думаю, дай-ка посмотрю, что там. И вот, указал на окровавленного зверя. В пятером набросились на мелкую лисичку. Так у тебя, значит, синдром героя? Можно сказать и так. Ухмыльнулся я, но тут же получил мокрой тряпкой по лицу. Эй! Хотел возмутиться, но меня быстро заткнули. Из-за тебя сейчас сюда вломятся ванны Сидзаки. «И тогда несколько лет моих попыток прижиться на землях, и пойдут коту под хвост». «Ага. То есть теперь я виноват. Я начинал сердиться на эту дамочку. Между прочим, я спас». «Это я сейчас ее спасу». Женщина метнулась к шкафу со стеклянками. Схватила одну, с фиолетовой жидкостью вернулась к животному. «Чего стоишь?» — гневно посмотрела на меня. «Помоги». «Да какого?» Я хотел возмутиться, но все равно метнулся к раненой. «Что делать?» «Пасть ей и раскрой!» Я послушно схватился за обе челюсти и осторожно потянул. Клыки снова впились в пальцы. Лиса сопротивлялась, что жутко меня бесило. В конце концов, именно я вытащил ее из-под града ударов. А что взамен? Укусы? «Да не бойся ты!» Еще и вторая кицуни не ругается. Совсем обнаглели. «Теперь я понимаю тех Неко, которые их недолюбливают. Хотя опускаться до геноцида все равно по мне настоящая дикость». «Вот так!» Женщине наконец-то удалось залить зелье в рот животного и сразу отскочить в сторону. Сперва я подумал, что и ее укусили, но в следующее мгновение понял, как сильно ошибался. Тело лисы забилось в припадке, Легкие уколы электричества ударили по пальцам. Я хотел отпустить ее, но хозяйка крикнула «Не смей! Ее нужно держать!» «Так какого черта сама этого не делаешь?» Словно прочитав мои мысли, она ответила «Я не могу!» иначе нас обеих убьет». «Да чтоб вас, рыжие бестии!» Прижав тело лисы, удерживал на столе, но старался прилагать столько сил, сколько необходимо, не больше, иначе мог попросту сломать пострадавшей кости. Тем временем послышался треск и хрип, лисье тело трансформировалось, лапы удлинялись, шерсть падала на пол комьями вместе с кусками плоти, челюсти хрустели и влезали обратно в череп». Он и сам увеличивался, принимая более человеческие черты. Не прошло и минуты, как передо мной лежала обнаженная девушка, из ее горла доносился хрип. Синие глаза бешено смотрели по сторонам, кожа в ссадинах и синяках, и все же я не мог не отметить ее красоту. Как только незнакомка поправится, станет обольстительной сердцеедкой. «Хорошо справился, Ван», — ко мне подошла женщина. «Дальше уже сама». Внезапно... Взгляд девушки остановился на мне, я улыбнулся. Наконец-то признала своего спасителя. Успо... Но она не позволила договорить. Вскинув руку, полоснула длинными ногтями по моему лицу.